Командант вышел из машины, поднялся по ступенькам на небольшую террасу и стал через вращающуюся дверь изучать, что делается внутри. Между створками двери непрерывно жужжали несколько попавших туда больших мух. Судя по этим мухам и потому, что ему удалось разглядеть, место было совершенно необитаемо. Командант толкнул дверь и, выпустив тем самым мух наружу, вошел в выложенной белой плиткой вестибюль. Свет, проникавший через стеклянный фонарь в крыше, падал на расположенную в нише в дальнем углу стойку, которая, по-видимому, была местом для администратора. Командант подошел к ней и позвонил в медный колокольчик, стоявший на мраморной крышке стола. «Куда-то я не туда попал», — подумал он, глядя на прибитую над входной дверью табличку «Термальный душ номер один». но уже собрался было уходить, когда где-то в доме хлопнул дверь и послышался звук шаркающих по полу тапочек. Шаги приближались, и, наконец, из коридора появился старик. «Это гостиница Везен?» — спросил командант. «Спиртного не подаем», — вместо ответа сказал старик. «И не нужно», — согласился командант. «Мне сказали, что я должен остановиться в гостинице Везен. Если это она, то тут для меня должна быть заказана комната. Заказывать должна была миссис Хиткоут Килкун». Старик поискал на крышке стола, потом под стойкой, и в конце концов откопал регистрационную книгу. «Распишитесь», — сказал он кладя книгу перед командантом. «Укажите свое имя, адрес, возраст, род занятий, чем больны». Командант Ван херден смотрел на книгу, все сильнее ощущая, что здесь что-то не так. «Мне все-таки кажется, что я не туда попал», — проговорил он. «Это единственная гостиница в Вязани. Больше остановиться негде», — ответил старик. «Если захотите выпить, придется съездить в город. У нас нет лицензии на продажу спиртного». Командант вздохнул и начал заполнять регистрационную книгу. «Я ничем не болен», — сказал он, дойдя до соответствующего пункта. «Напишите ожирение», — предложил старик. «Что хотите, неважно. А какие-нибудь родственники у вас есть?» «Троюродная сестра в Уокер-Строме», — ответил командант, недоумевая, зачем эти сведения могут понадобиться гостинице. «Ну вот, теперь все», — сказал старик. «Можете занимать номер шесть. Промывка кишок». «О, Господи!» — запротестовал командант. «Не нужна мне никакая промывка кишок. Со мной все в порядке». — Номер четыре, ухо, горло, нос тоже свободен, но из него хуже вид, — ответил старик и зашаркал по коридору. Командант без особой радости последовал за ним. Они прошли мимо нескольких комнат с табличками на дверях от номера восемь, гальванотерапия, до номера 12 ингаляция. Дойдя до конца коридора, старик остановился около номера шесть, промывки кишок и отпер дверь. — Осторожно, с холодным краном, — предупредил он, — вода здесь довольно горячая. Командант вошел вслед за ним в комнату и огляделся. В одном ее углу стояла белая крашеная кровать, того типа, какие обычно бывают в больницах. В другом — старый гардероб с облезшим и потускневшим зеркалом. В полном соответствии с тем, о чем предупреждала табличка на двери, в дальнем у комнаты находились какие-то фаянсовые ваночки, тазы и кувшины. Там же поблескивали медные трубы и краны, в назначении которых у команданта не было ни малейшего желания разбираться. Стены комнаты были облицованы белой керамической плиткой, что придавало ей еще большее сходство с больницей и лишало малейших намеков на уют. «По утрам здесь бывает солнце», — сказал старик, и вид из окна прекрасный. «Да уж», — ответил командант, поглядев на окно, в которое было вставлено матовое фигурное стекло. «А чем это здесь воняет?» «Серой она в воде», — пояснил старик. «Хотите взглянуть на комнату уха, горла, нос?» «Пожалуй», — решил командант. Они вышли назад в коридор и прошли в какое-то боковое ответвление от него. «Лучше поселяйтесь промывки промывке кишок», — посоветовал старик, пропуская команданта в маленькую темную комнату, где, правда, не было такого зловещего оборудования, как в первой, зато сильнее пахло серой. Командант Ван Херден замотал головой. «Я возьму ту комнату», — проговорил он, не в силах произнести слова, которые могли бы оказаться неверно истолкованными. «Но я буду здесь только жить», — уточнил он, когда вместе со стариком они шли назад по коридору. «Жить и осматривать окрестности». «Если вам понадобится моя помощь, обращайтесь», — сказал старик. «Обед через полчаса в насосной». С этими словами старик пошаркал куда-то по своим делам, а командант остался один. Усевшись на краешек кровати, он обозревал свою комнату с чувством глубочайшего разочарования. Потом он поднялся и отправился на поиски кого-нибудь, кто принес бы из машины его багаж. Делать это, в конце концов, пришлось ему самому. Подняв багаж, он расставил его по комнате так, чтобы по возможности прикрыть сумками и удочками столь беспокоившие его трубы, тазы и ванны. После чего открыл окно и, став на унитаз, выглянул наружу. Вид, как и говорил старик, оказался весьма живописным. Тропинки, проложенные через густую зелень, начинались от того, что когда-то было лужайкой вокруг дома, и, извиваясь, вели к реке, по берегам которой росли не ивы, как позволяло предположить название гостиницы, а какие-то неизвестные команданту деревья.